Что не тогда явились в мир мы с вами, когда он был еще богат любовью и слезами, и полон сил? Да, вас увлечь так искренно, так свято, в хаос тревог, и, может быть, в паденье без возврата тогда б И под топор общественного мнения, Шутя почти, с таким святым порывом Убежденье вас подвести. Или если б на драмы был печальный, Все так же рок все ж вас любить Любовью идеальный тогда б мог. А что ж теперь, не скучно нам обоим теперь? равно, что чувство нам, хоть мы его и скроем, всегда смешно, что нет надежд, страданий и волненья, что драмы — вздор, и что топор общественного мнения — тупой топор. Сентябрь 1843 года.